Глава девятая. Идеальный шторм. Таир. Застыв на пороге гостиной, смотрю, как Нафиса кружится и кривляется перед Сабиной, бабушкой и дедушкой в новом платье, которое они вчера купили. Она два месяца ходит в сад, и в среду у нее утренник праздник осени. Сабина настояла, чтобы мы ее туда отдали, потому что дочке надо социализироваться и общаться со сверстниками. И Нафиске там неожиданно понравилось. Она вообще очень неугомонная общительная девочка. «Дождик, дождик на дорожке, он намочит наши ножки!» Сладко поет дочь, а Сабина шевелит губами, подпевая, и хлопает в ладоши. Вот уже два месяца я боюсь смотреть ей в глаза, и боюсь того, что она в них увидит. Два месяца назад я сорвался и снова нырнул в омут с головой. Но теперь я окончательно решил поговорить с женой и все рассказать. Сегодня суббота, мне надо съездить в офис и доделать кое-что перед поездкой в Корею. Как только вернусь оттуда, сразу же открою Сабине. Чуть больше недели, мне нужно чуть больше недели. Я поехал. Говорю жене и родителям, а Нафиса несется с конца зала и требует поднять ее на руки. да да а ты на мой праздник не придешь? Дует щечки она. Так меня же не будет. Я улечу в другую страну. Объясняю ей. «А мне с тобой можно? Я тоже хочу летать!» Дочь раскидывает ручки в стороны и размахивает ими, изображая птицу. «Летом вы с мамой обязательно полетите на море!» Обещаю я, а в уме думаю «с мамой, но без меня!» «А ты?» — округляет глаза Нафиса. «А я буду вас ждать здесь!» Говорю тихо и ловлю на себе озадаченный взгляд Сабины. «Нафиса, папе пора на работу, давай песню повторим». Жена подходит, забирает дочку и снова смотрит так, будто что-то подозревает. «Попрощайся с додакой». «Пока, дадака Машет ладошкой она, и я делаю в ответ то же самое. Выхожу на крыльцо и делаю глубокий вдох, наполняя легкие кислородом. Грустные глаза жены отпечатались в памяти, как наскальный рисунок. Она что-то чувствует. Я уловил это по взору жестом интонации. Значит, действительно пора. Спускаюсь по ступенькам, на ходу нажимаю на пульт, открываю машину. «Таир!» Холодный ветер в спину и ее голос пронизывают до костей. «Подожди!» Оборачиваюсь, жду, когда подойдет. «Я помню!» Стараюсь не выдать своего волнения перед ней, но она странно прищуривается и склоняет голову на бок. Таир делает шаг вперёд и глядит серьёзно снизу вверх. Что происходит? Ты о чём? Ты мне скажи. Несколько месяцев всё было хорошо, как когда мы только поженились. И вот ты снова отстраняешься, приходишь поздно, почти к ночи, и мы с тобой... Она замолкает и кусает губы. Догадываюсь, о чём она. Мы уже давно не спим. И мы с тобой живем как соседи. Что не так? Сабин, честно, сейчас не время для выяснения отношений. Я спешу. Внутри все внутренности скручивает от ненависти к себе, ведь она во всем права. А когда будет время, Таир? Если бы ты хотя бы говорил со мной? Она складывает ладони в молитвенном жесте и подносит их к губам. Но ты снова закрылся от меня. Я просто хочу узнать, что с тобой, что с нами. Напирает она, давая понять, что этот разговор продолжится сегодня дома, когда уйдут гости. Может, это и к лучшему. Хорошо. Давай сегодня сядем и поговорим. А сейчас мне надо ехать. езжай Отступает она, одаривая таким суровым взглядом, что выкрученные органы начинают кровоточить внутри. Сажусь в машину, завожу мотор, нажимаю на газ. Выезжая за ворота, смотрю в зеркало заднего вида, и вижу, как Сабина, стоя в футболке и в свободных домашних брюках, смотрит мне вслед и растирает ладонями предплечья будто замерзла. Сегодня так сегодня. Разобравшись со всеми делами в офисе, ближе к трем еду к Илье Алану. Сыну 11 месяцев, и он давно стоит у опоры, но боится ходить. Несмотря на наши страхи, у него нет серьезных проблем со здоровьем, кроме запоров и плохого аппетита. А в целом он очень умный и активный мальчик. Когда я прихожу, Эля выносит его на руках, а он звонко смеется и тянется ко мне. В этот момент чувствую себя счастливым, но тут же корю себя за эти ощущения. Я понимаю, чтобы больше не стыдиться любить и быть с любимой, нужно поговорить с женой и принять на себя весь гнев не только Сабины, но и всего мира, если потребуется. Поднимаюсь на четвертый этаж и вижу, что моя малышка сначала высовывает голову за дверь, а потом распахивает ее для меня, встречая. Босая, в коротких шортах и футболке, оголяющий живот. Длинные волосы перекинуты на одно плечо. Останавливаюсь. Скольжу по точенным щиколоткам, красивым коленкам, стройным ногам, останавливаюсь на гибкой, изящной талии. Только в подъезд босиком не выбегай, застудишь ноги. Предупреждаю ее, а она лучезарно улыбается. Заждалась тебя просто. Ну вот он я, встречай. Вхожу в квартиру, и Эля тут же бросается на шею, зацеловывает и шепчет, как скучала. Хочу, чтобы так было каждый день. Чтоб с работы встречала, целовала, обнимала, любила. Об остальном я подумаю позже. Где сын? Нехотя отрываясь от ее сладких, как мед губ. Смотрит мультик на диване. В этот момент из зала слышен грохот и мгновенный горький плач Алана. Мы влетаем в комнату и видим, как он лежит на полу головой вниз. «Что с ним? Он был на диване?» Громко спрашиваю Элю, пока она поднимает малыша. «У него кровь, Таир! У него изо рта идет кровь! Господи!» Элина начинает паниковать и плакать. Хватает Алана и бежит с ним в ванную. «Я за ними!» «Надо срочно ехать в больницу!» Прошу ее, стоя в дверях маленькой ванной «Но кровь! Нужно ее остановить! Кажется, он повредил уздечку, когда ударился!» «Все, все, сыночек милый, потерпи, пожалуйста!» Алан громко кричит от боли, а Эля ревет от страха, потому что кровь не останавливается. «Перекись есть?» Она кивает. «Так, давай мне, Алана, бери перекись в ату и поехали!» да да Растерянно, повторяет она. В дороге Алан не переставая плачет. Благо они живут недалеко от детской больницы. Я велю Эле смочить вату в перекиси и положить на рану во рту. Помню, что Сабина всегда так делает. Через 15 минут, забегаем в приемное отделение, я сразу же иду к медсестре. Объясняю ситуацию, прошу врача, пока Эля успокаивает Алана. Она велит им идти за ней, а я остаюсь один и пытаюсь восстановить сбившееся дыхание. Шарю по карманам в поисках телефона и понимаю, что оставил его в машине, когда смотрел в приложении, как быстрее доехать до больницы. Решаю остаться, вдруг здесь понадоблюсь. Меряю шагами холл, где сидят несколько мам с детьми постарше в ожидании осмотра. Проходит не так много времени, прежде чем я слышу голос Эли, которая хвалит Алана, а он довольно лопочет что-то на своем. Увидев её с сыном и осознав, что ничего серьёзного не случилось, шумно выдыхаю, подхожу к ним и, приобняв, целую Элину в щёку. «Милый, не переживай!» Успокаивает она и гладит по щеке. Всё обошлось. Чуть повреждена уздечка, но всё заживёт. Алан вёл себя как настоящий мужчина. «Весь в папу!» Я рошу его волосы. «Да, сынок?» «Таир!» Громкий крик на все приемное деление заставляет обернуться. Испуганными, заплаканными красными глазами на меня смотрит жена, которая держит на руках бледную Нафису. «Апака, апака!» «Мамочка!» «Больно!» Стонет дочь и вырывается прямо на пол. Идеальный шторм – крайне свирепая буря, возникающая в результате редкого сложения нескольких неблагоприятных метеорологических факторов, из-за чего суммарный разрушительный эффект значительно увеличивается.